Наши друзья-потомки, Борис и Герард, так окончательно в себя и не пришли после кораблекрушения. Потерянные какие-то, безразличные. Понять-то я их понимаю. От белых отбился, красным не пристал. Ситуация известная. Из-за забот наших и внимания им достается гораздо меньше, чем надо было. Обидно, конечно. Вроде бы я попал назад лет на четыреста, а вокруг все только и спорят, что о земщине о причине, а на мои неприятности ноль внимания. Правда, Альба другое дело. Она незаметно отдалилась от своих, и это их тоже задевает, и всеми силами адаптируется в нашем круге. Конечно, и характер у нее гибче, и желание есть прижиться в двадцатом веке, и влияние Ларисы чувствуется не всегда благотворное. Корнеев к этому спокойнее относится, а Герард психует, считает ее предательницей, а может, просто ревнует. Женщины, они во все времена легко приспосабливались, и даже гордые римлянки вполне уживались с варварами, если приходилось. Ну, хватит об этом. Вопрос о поездке в местную столицу решен окончательно. Бурные дебаты вызвал отбор кандидатов. Хотели, конечно, все. Что невозможно, в принципе. Путем закулисных интриг и открытых дискуссий решили так. Олег с Ларисой остаются. Следить за аппаратурой, развлекать гостей и при первой возможности отправить их на землю, к Воронцову. Заодно Корнеев, кибернетик... Попытается помочь Олегу на базе самых современных представлений 23 века понять, что же он такой открыл. А вдруг удастся помочь ребятам вернуться домой? Ну, а мы трое, значит, едем. Маловато, но где больше взять? Я бы не прочь, чтобы лихой вояка Воронцов был с нами. Но ежели что, так троим-четверым одинаково ничего не сделать. Для похода берем один гусеничный БТР и танк «Леопард-2», который Олег скопировал с самой распоследней экспортной модели. Пушка солидная и вид симпатичный. Аборигенам должен понравиться. Будем надеяться, что если придется с ракообразными встретиться, то их коробки пробьет. Не хотелось бы, честно говоря. С кем не познакомимся, сразу стрельба» правда каждый раз они начинают первыми, а мы вроде защищаемся, что слегка успокаивает совесть берестин постоянно выпытывал у их подробности их образа жизни и логично выявил что в том обществе мы должны представительствовать в качестве членов высших каст нашего мира иначе ничего не достигнем он прав и для торжественных случаев изобрел нам Потрясающие туалеты. У Квангов форма — это все. Хуже, чем в Древнем Китае. Имеется, кажется, более двух тысяч высочайше утвержденных типов одежды. Олег с Ларисой не затруднились сгонять в Париж и по собственным эскизам построить у Кардена одежонку, якобы для киносъемок. Расплатились долларами без запроса. И теперь я, например, должен изображать из себя члена клана мудрецов и поэтов. Приятно, конечно. Есть у них там и такая официально признанная категория. А Берестин, напротив, из касты полководцев. Попрощались мы с ребятами, крутнули банкет напоследок, погрустили маленько и вперед. Сашка сейчас сидит за рычагами, а я дописываю вот это... Положив блокнот на колено. Мороз примерно десять по Цельсию. Ясное солнце, легкий ветер. В воздухе сверкают снежные искры. И что там нас ждет впереди?